Глава восьмая В принципе, молиться можно вообще о чем захочешь. Вмененных ограничений здесь нет. Но человек разумный ограничивает себя сам. делая это по причине того, что молиться за все подряд искренне невозможно. Потому что приоритет внешних и внутренних необходимостей все-таки существует. И их на самом деле не так уж и много. Молятся за все подряд люди, крайне неуверенные в себе и те, кто наполнен самыми разнообразными страхами. При этом их молитвы быстро начинают носить ритуальный характер, превращаясь в средство самоуспокоения и магической защиты от ошибок и неудач. Так происходит подмена содержания молитвенной практики, в которой сам обряд чтения молитв становится важнее взаимодействия с Творцом. Кроме того, разумный человек понимает, что жужжать, как комар, постоянно теребя Бога по каждой мелочи, и неадекватно, и глупо. Ведь то, что ты должен сделать сам, он за тебя все равно не сделает. Игра творения такова, что ты не можешь переложить все на Бога, истово молясь о процветании, благоденствии и умиротворении сердец. И большую часть работы Господь предпочитает оставлять человеку. Тем не менее, если для того, чтобы сделать духовную работу, человеку требуется изменение, то молитва становится ключом, открывающим дверь к переменам. Есть два препятствия к тому, чтобы молитва получила ответ. И оба они связаны с законом, по которому действует милость для всех. Первое – недостаток веры. Второе – конфликт желаний. Тот, кто вообще не верит в Бога и молитву, как способ взаимодействия с Ним, конечно же молиться не будут. Раз уж человек заходит на молитвенную практику, то определенную веру он все-таки имеет. Но веры этой бывает недостаточно. Причем именно неверие в то, что просимое тобой осуществимо и становится главным препятствием в получении желаемого. В старые времена, когда люди еще не познали законов физики, химии и всего остального, верить в возможность чуда было куда проще, чем сейчас. При том, что познание физического мира никак не противостоит и не отменяет существование мира более тонких структур и энергий, атеистические представления глубоко засели в умах многих наших современников. И как их в себе не дави, Будет очень трудно молиться об исцелении от болезни, которую медицинская наука считает неизлечимой, и ты об этом знаешь. Опыт лечения болезни с помощью лекарств, то есть химических воздействий, в общем достаточно узкого и ограниченного метода, а потому и не являющегося панацеей, твой ум обобщит и возведет в абсолют, в реальность, альтернативы которой нет и не предвидится. Говорят, что начав бороться, сам становишься тем, против чего борешься. Наука рождалась в борьбе с давлением религиозных ограничений и предрассудков, и следствием этой борьбы стала категоричность ученых-мужей, прямо заявляющей, что кроме их знания никакого другого и быть не может. И, конечно, уверенность в силе науки и предельной истинности ее описаний мира принимается умами многих людей как данность, в которой нет места чудесам. Людям с атеистической обусловленностью, как бы они ни пытались поверить в существование Бога, очень трудно молиться без подспудного ощущения, что их молитвы уходят в никуда. А там, где нужно просить о чуде, поверить в его возможность тоже не получается. И тогда молитва превращается в последнее средство, в действие, совершаемое от безысходности, из робкой надежды, А вдруг сработает? Но такая молитва помогает только для самоуспокоения. В этом смысле, что «я сделал все, что мог, но Господь не откликнулся». Бывают еще ситуации, когда человек в принципе не верит, что он достоин ответа свыше. Люди с комплексом неполноценности и те, кто считает, что Господь от них отвернулся, люди, верящие в то, что ничего хорошего с ними случиться не может, и потому всегда ожидающие наихудшего развития событий, тоже несут в себе негативную веру, отрицающую возможность исполнения молитвы. А потому она и не выполняется. Ведь неверие равно отрицанию. А ответ приходит на те молитвы, в которые человек вкладывает не только свою необходимость, но и искренность, и всего себя. Молиться на четверть, на треть и даже на половину Пустое занятие и бессмысленная трата времени. У меня была ситуация, когда я переболел сальмонеллезом в легкой форме, пролечился плохо и в качестве осложнения получил дисбактериоз кишечника. Примерно год я лечился, без всякого видимого результата, перепробовав все доступные на тот момент препараты. Ничего в моем состоянии не менялось, и в один прекрасный день я решил помолиться об исцелении от болезни. Раньше я так не поступал, и это был мой первый опыт прошения о собственном здоровье. Я обращался к молитве об исцелении несколько раз в день, и к третьему дню практики понял, что у меня внутри обнаружилось препятствие к ее выполнению. Молитве противостояло мое врачебное знание о том, что такое дисбактериоз и как он лечится. Вполне конкретное представление лишало меня веры в исцеление, делая прошение о нем неискренним и заранее обреченным на неудачу. Абсолютное врачебное как бы знание превращалось в моем уме в негативную веру, или говоря иначе, в полное неверие в успех молитвы. Два дня у меня ушло на созерцание этого неверия и освобождение от влияния врачебных представлений на мой ум. Когда же он стал свободным от предрассудков знания, молитва пошла по-другому, став что ли более полной а может быть даже более полноценный. Через несколько дней симптомы болезни пошли на убыль, а потом и вовсе исчезли. Я выздоровел, но был ли предыдущий год, когда я болел, потрачен зря? Или же, устав от безрезультатного лечения, я стал готовым к тому, чтобы испытать другое средство? Когда люди, узнав о том, что смертельно больны, начинают молиться об исцелении, то чаще всего это молитва от безысходности и от такой же, как их болезнь смертельной тоски. А безысходности и уныние – плохой фон для молитвы. Именно упование и вера в силу Творца создаёт фон, на котором может произойти настоящее чудо. В молитве должна быть энергия необходимости, энергия доверия и полагания, и потому никогда не работают молитвы, читаемые для галочки, или произносимые механически, что называется без души. Существует так называемое молитвенное состояние, в которое обычно без всякого труда входят люди, практикующие молитвы ежедневно. Ты отрешаешься от внешнего, настраиваясь на ощущение своей необходимости. Ты смотришь на нее, и ум ничем больше не занят. И посторонние мысли в этот момент в нем не появляются. Ты повторяешь слова молитвы, и энергия течет из тебя легко, как поток. Фактически ты погружаешься в специфическое измененное состояние, просто оно отличается от других измененных состояний большей трезвостью и даже ясностью. В момент произнесения молитвы или по ее окончании твой сердечный центр может наполниться энергией любви или благодарности бесконечно милостливому создателю. Вот так примерно это происходит. И молитвы, сотворенные в таком состоянии, получают ответ куда чаще или даже практически всегда. Не всегда, правда, это происходит сразу, но и не все молитвы требуют немедленного ответа, особенно если молишься о чем-то настолько серьезном, как изменение своих качеств. Для выстраивания нового личного узора и мягких, не разрушающих тебя изменений, Требуется определенное время.